Сверхпроводник Вот что я такое Каждое утро лучи солнца Поднимают температуру И выключают меня Словно какую-нибудь Обыкновенную машину Но по ночам Сеть моих нервов Превращается в сверхпроводник По ней текут токи Текут мысли Текут ощущения Медленно Безумно медленно 153-х часовые сутки Плутона сжимаются в какие-нибудь 15 минут. При таком темпе я, пожалуй, дождусь. Я и статуя, и наблюдательный пункт. Ничего удивительного, что у меня нет эмоций. Но кое-что я все-таки ощущаю. Тяжесть, навалившуюся на меня. Боль в ушах растягивающее усилие вакуума, приложенное к каждому квадратному миллиметру моего тела. Моя кровь не вскипает в вакууме, но внутри моего ледяного тела заморожено напряжение, и мои нервы непрестанно говорят мне об этом. И я ощущаю, как ветер скользит по моим губам, словно легкий сигаретный дымок. Вот к чему приводит, Нежелание умереть. Занятно будет, если я все-таки дождусь. Неужели они не найдут меня? Плутон – небольшая планета. Правда, для того, чтобы затеряться, даже маленькая планета достаточно велика. Но ведь есть еще и посадочная ступень. Впрочем, она кажется скрыта ильем. Испарившиеся газы, Снова сконденсировались на ее корпусе. Серовато-белая на серовато-белом. Сахарная голова на неровном ледяном подносе. Я могу стоять здесь в вечность, пока они не отыщут мой корабль среди бесконечной равнины. Перестань. Опять солнце. Опять Выкатываются на небо звезды. Те же созвездия Все снова и снова Выходят в тех же местах. Те ли У Джерома в теле Такая же полужизнь, как в моем? Ему следовало бы раздеться. Господи, Как бы я хотел смахнуть Ильей с его глаз. Хоть бы этот Сверхтекучий шар вернулся. Проклятие. Как здесь холодно.